Угнетаемый, неумолимо бьющий в глаза лазурью, я поднял взгляд к единственной отдушине, слуховому окну, сначала ничего не понимая, а затем со все растущим страхом я глядел на ветку кедра, очертания, которые то двоились, то с призрачной податливостью совмещались, и я снова видел не две ветки, а одну. «Мне не выйти отсюда. Место заколдовано». подумал я с необычайной отчетливостью, а, может быть, даже произнес вслух. Едва эта мысль превратилась в слова ко мне, как к завравшемуся лицедею одновременно с чувством стыда пришло прозрение. Эти стены, так же, как фастин, морель, рыбы в аквариуме, Одно из Солнц, одна из Лун, трактат Белидора, проецируются аппаратами. Они совпадают с реальными стенами, возведенными каменщиками. По сути, они и есть те же стены, снятые аппаратом и затем спроецированные на самих себя. Там, где мне удалось пробить или повредить реальную стену, остается проекция, дубликат. А так как она фикция... Ничто не способно повредить ей, пока работают моторы. Если я пробью насквозь первую стену, когда моторы будут отключены, отверстие останется. Машинный зал будет всего лишь машинным залом. Если машины будут работать, путь мне каждый раз будет преграждать глухая непроницаемая стена. Видимо, Морель придумал этот способ защиты с помощью двойной стены, чтобы никто не смог добраться до машин. хранящих его бессмертие. Но он плохо изучил периодичность приливов, безусловно, в другом солнечном режиме, и решил, что мотор сможет работать беспрерывно. Наверняка он же получил микроб знаменитой чумы, которая до сих пор так удачно ограждала остров. «Моя задача — остановить зеленые моторы». «Думаю, что не так сложно будет найти рубильник. Управлять гидронасосом и электродвижком я научился очень быстро. Выбраться отсюда, полагаю, будет легко. Слуховое оконце спасло или спасет меня». Смерть от голода мне не грозит, смиренно, недоступное отчаяние. Я прощусь со всем, что оставляю, подобно тому японскому капитану, что умирал блистательной, верноподданнической смертью, задыхаясь внутри подводной лодки в морской пучине. В Ноево диарео я прочел обнаруженное в подлодке письмо. Умирающий салютовал императору. всем министрам, а затем по порядку всем вышестоящим чинам, которых ему удалось вспомнить в последние минуты. Помимо этого, он делал, скажем, такие записи. «Пошла носом кровь. Кажется, лопнули барабанные перепонки». «Записывая все по порядку, я переписываю и это письмо. Надеюсь, финал моей истории будет иным». Все ужасы дня внесены в дневник. Я писал долго. Мне кажутся бессмысленными неизбежные аналогии с умирающим, который строит обширные планы на будущее, или с утопающим, который в последний момент видит всю